Нейтрофилы имеют удивительную способность передвигаться подобно амебам. Они и в меньшей степени другие лейкоциты могут сжиматься в достаточной мере, чтобы протиснуться между клетками, образующими тонкую стенку капилляра. Таким образом, они покидают систему кровообращения и попадают в другие ткани. Этот процесс называется диапидес, что по-гречески значит «протиснуться». Такая способность чрезвычайно важна, поскольку лейкоциты являются ударными войсками организма, способными заглатывать и переваривать бактерии и другие народные частицы. Вторжение бактерий в любом месте стимулирует поблизости диапедес. Лейкоциты, приносимые к этому месту кровотоком, в большом количестве попадают в ткань и пожирают бактерии, приблизительно так же, как амеба заглатывает какую-нибудь частичку пищи. Таков процесс фагоцитоза, по-гречески «поедание клеток», и он один из главных средств защиты организма от инфекций. Еще одно, но более тонкое средство защиты организма состоит в действии определенных белков плазмы крови, называемых антителами. Они вырабатываются под действием инородных веществ, скажем, таких как бактериальный токсин или углевод на поверхности бактериальной клетки. Антитела, которые образуются, вступают в специфическую реакцию с определенным токсином или с поверхностью определенной бактериальной клетки, которые стимулировали их образование. Они будут так или иначе лишать токсин или бактерию возможности действовать. На протяжении жизни человек обзаводится многими видами антител. Эти антитела непрерывно готовы вступать в реакцию с вторгнувшимися субстанциями, делая человека резистентным, нечувствительным к многочисленным недугам. Лейкоциты не считают бактерии безвредными – Бактерии содержат токсины, которые в свою очередь могут убивать лейкоциты. В зависимости от природы бактерии лейкоцит может поглощать сразу до 50 или ограничиваться только двумя до того, как погибнет сам. В месте заражения мертвые и разрушенные лейкоциты собираются в виде гноя. Обычно мы осознаем это, когда в результате инфекции волосяного фолликула, мешочка, возникает фурункул, нарыв, собирающийся в этом месте Приносящие лейкоциты к месту действия кровь дают покраснение и отек, в то время как давление жидкости делает его болезненным. Ткани между местом воспаления, вызванного инфекцией кожи, постепенно распадаются до тех пор, пока скопление гной и бактерий не будет покрывать всего лишь тонкая мембрана. У фурункула образуется головка, и он, наконец, прорывается, выпуская гной. Количество лейкоцитов может то увеличиваться, то уменьшаться в ответ на определенные, отличающиеся от нормы условия. Повышение называется лейкоцитоз. Суффикс «оз» используется в медицинской терминологии для обозначения патологического возрастания чего-либо. А снижение – лейкопения, что по-гречески означает «нехватка белых кровяных телец». Такие изменения не обязательно присущи всем типам клеток. Иногда полезно производить дифференциальный подсчет. Для этого мазок крови окрашивают и изучают под микроскопом. Изменение соотношения различных типов клеток при этом может быть использовано в качестве вспомогательного показателя при постановке диагноза. К примеру, при острых инфекциях повышается количество нейтрофилов. Нейтрофилия. Особенно серьезным является случай, когда рост количества лейкоцитов возникает в результате рака тканей, которые их вырабатывают. Рак – это болезнь, характеризующаяся несдерживаемым ростом, и в этом случае несдерживаемый рост проявляется в безграничном образовании лейкоцитов. Число лейкоцитов может доходить до 250 тысяч на кубический миллиметр, а рост превышать норму в 35 раз и более. Белые кровяные тельца, превалируя количественно, вовлекают в этот процесс другие органы, вторгаясь в них и нанося ущерб их функциям. Образование эритроцитов ограничивается избыточной работой механизма производства лейкоцитов, поэтому появляется анемия. Эта болезнь, неизбежно приводящая к смерти, называется лейкемия, что по-гречески – белокровие. Существует третий тип форменных элементов крови. Они гораздо меньше, еще менее похожи на клетку, чем эритроцит. Это кровяные пластинки, названные так – из-за плоской формы. Диаметр их вдвое меньше диаметра эритроцитов. Поскольку они участвуют в процессе свертывания крови, их еще называют тромбоциты, что по-гречески означает «свертывающие кровь клетки». Тромбоциты, как и эритроциты, образуются в костном мозге. Вначале они представляют собой необычайно большие клетки со множеством ядер, называемые мегакароциты что по-гречески означает «гигантские клетки с ядрами». Предшественники тромбоцитов. Они в 5 раз превышают диаметр обычной клетки и в 25 раз диаметр конечной пластинки. Через неделю после образования цитоплазма, мегакариоцита, начнет дробиться, а затем он распадется на маленькие кусочки – тромбоциты. Средняя продолжительность жизни тромбоцитов в крови всего 8-10 дней. И гораздо больше, чем лейкоцитов, но меньше, чем эритроцитов до 250 тысяч на кубический миллиметр. Тромбоциты вступают в игру, как только из-за какой-нибудь раны кровь просочится через барьер, создаваемый кожей. Контакт с воздухом разрушает тромбоцит, обнажая его содержимое. Это вызывает серию химических изменений, которые заканчиваются преобразованием фибриногена по гречески производящей волокна, растворимого белка плазмы крови в нерастворимые волокна фибрина. Волокна фибрина осаждаются из крови подобно тончайшей сети, в которую попались форменные элементы. Сеть плюс пойманные в нее клетки образуют сгусток, который запечатывает рану и прекращает кровотечение. С остановкой кровотечения рана начинает заживать, и в конечном итоге затвердевший сгусток или болячка Отпадает. В сложный процесс образования сгустка вовлечен ряд факторов свертывающей системы крови, каждый из которых должен надлежащим образом реагировать до достижения удовлетворительного результата. Иногда тот или иной фактор свертывания отсутствует и сгусток не образуется. Такое состояние может быть вызвано намеренно. Образец крови можно дефибринировать быстрым помешиванием во время забора крови. Фибрин, который образуется, оседает на палочку, с помощью которой происходит помешивание, и его можно удалить. Если форменные элементы отцентрифугировать, то останется плазма минус фибриноген. Это сыворотка крови. В этом случае проблемы образования сгустка нет, и именно поэтому именно она обычно используется для лабораторных анализов, ведь слово «сыворотка» гораздо более нам знакомо, когда речь идет о крови, чем слово «плазма». Иногда при заборе в кровь добавляется химическое вещество, такое как оксалат или цитрат, соль лимонной кислоты. Это вещество связывает в крови ионы кальция, один из факторов свертывания и образования сгустка не происходит. Иногда вещество, называемое гепарин от греческого слова «печень», потому что впервые был выделен именно из печени, добавляется в кровь, чтобы предотвратить ее свертывание. Это удобно во время операции, когда нежелательно, чтобы происходило преждевременное свертывание крови. К несчастью, иногда случается, что у человека от рождения отсутствует способность вырабатывать один из факторов связывания крови. В таком случае говорят, что этот человек – гемофилик, то есть у него – Остановить кровотечение чрезвычайно трудно. Такое состояние называется гемофилия, от греческих слов «кровь» и «любовь», то есть склонность к кровоточивости. Лимфа. Я уже указывал, что система кровообращения состоит не только из совершенно изолированных капилляров, поскольку различные лимфоциты без труда могут проникать наружу. Неудивительно что если большие клетки способны на это, то и крошечные молекулы воды и некоторых других веществ, содержащихся в ней в растворенном виде, могут это делать. И действительно, под давлением крови, перекачиваемой артериями, жидкость выдавливается из капилляров. Это происходит в артериолах, которыми заканчивается разветвление артерий. И давление в этих крошечных сосудиках наивысшее. Эта проступающая сквозь стенки сосудов жидкость, которая омывает клетки организма и играет роль некоего посредника между ними и кровью, называется интерстициальной жидкостью, поскольку обнаруживается в промежутках между клетками. Интерстициальной жидкости гораздо больше, чем плазмы крови. У среднестатистического человека ее 8 литров, тогда как плазмы только 3. По составу интерстициальная жидкость Не совсем похоже на плазму, поскольку не все растворенные в плазме вещества могут проникать через стенки капилляров. Около половины белков не проникает, поэтому интерстициальная жидкость содержит только 3-4% белков, в то время как в плазме содержится около 7% белков. Естественно, капилляры не могут непрестанно терять жидкость в течение неограниченного времени, поэтому тут тоже есть нечто вроде системы циркуляции. Некоторое количество Интерстициальной жидкости снова попадает в капилляры через венулы, где давление крови значительно меньше, чем в артериях. Кроме того, в межтканевых пространствах содержатся тонкостенные капилляры, которые заканчиваются слепым концом, и через эти капилляры просачивается некоторое количество интерстициальной жидкости. Находящаяся в сосудах интерстициальная жидкость называется лимфа, что по латыни значит чистая вода. Она действительно похожа на чистую воду, если сравнивать ее с вязкой красной кровью. Сами эти сосуды называются лимфатическими сосудами. Лимфатические капилляры сливаются во все большие и большие лимфатические сосуды, которые в конечном счете объединяются, образуя правый и левый лимфатические протоки. Они вливаются в подключичные вены за ключицей, и таким образом лимфа возвращается в кровеносные сосуды. Левый лимфатический проток – больший из протоков и самый крупный лимфатический сосуд в организме. Обычно его называют грудной проток, поскольку он проходит через грудь или грудную клетку до места соединения с подключичной веной. По лимфатическим сосудам лимфа течет очень медленно из-за отсутствия какого-либо перекачивающего действия, как в случае с венами. И основной движущей силой является сокращение мышц во время обычной деятельности организма. Лимфатические сосуды, как и многие вены, имеют односторонние клапаны, которые следят за тем, чтобы жидкость текла только в нужном направлении. Из-за медленного течения по лимфатическим сосудам очень небольшое количество интерстициальной жидкости возвращается в систему кровообращения именно таким образом по сравнению с непосредственным возвратом через венулы капилляров. Тем не менее, лимфатические сосуды – полезный фактор регуляции, поскольку поток то возрастает, то уменьшается с изменением давления внутри тканей и поддерживает давление на нормальном уровне. Эффект такой регуляции лучше всего заметен при его отсутствии. Если по какой-то причине происходит блокирование лимфатического сосуда, жидкость скапливается в тканях, вызывая отеки или водянку. Личинки тропических червей иногда поселяются в организме и блокируют лимфатическую систему, вызывая такой сильный отек, к примеру, ног, что болезнь стали называть элефантиаз, слоновая болезнь. Более локализованный и временный отек появляется вместе укуса комара или пчелы. Отеком также сопровождаются определенные аллергические реакции, такие, например, как крапивница. В различных местах тела, особенно в области локтя, колена, подмышек и паха, вдоль лимфатических сосудов разбросаны напоминающие бобы-массы, в которые входят лимфососуды и из которых выходят лимфососуды, несколько большие по размеру. Изначально они были названы лимфатические железы от латинского слова «желудь», потому что действительно похожи на «желудь». Слово «железа» имеет необычную историю поскольку лимфатические железы представляют собой небольшие кусочки ткани и другие небольшие участки ткани стали называть железами, даже когда сходство с желудем не наблюдалось. Затем оказалось, что некоторые из этих желез секретируют жидкости различного вида, одни через канал, ведущий к поверхности кожи или во внутренние органы, другие непосредственно в кровоток. Вот почему анатомы стали называть любой орган, который образует секрет железой, даже если он довольно большой и не похож на желтость. Печень, к примеру, огромный орган, весящий несколько фунтов, называется железой, потому что секретирует жидкость в желудочно-кишечный тракт. С этой новой точки зрения лимфатические... Железы вовсе не железы, поскольку не секретируют никакой жидкости. По этой причине они получили другое название – лимфатические узлы, потому что лимфатические сосуды, сходящиеся в этих местах, образуют узлообразную выпуклость, которая стала популярной. Именно в лимфоузлах образуются незернистые лейкоциты, а гранулоциты, И именно поэтому две их разновидности – и были названы лимфоцитами. Хотя в лимфе не содержатся эритроциты или тромбоциты, в количестве, о котором стоило бы говорить, она богата лимфоцитами, а сами узлы битком набиты ими. Лимфоузлы, таким образом, образуют вторую линию защиты от инфекции следом за первой линией нейтрофилов, которые устремляются в ткани, непосредственно подвергающиеся инфекции. Любая бактерия или другое чужеродное вещество, которые ускользнули от нейтрофилов или силой проделали себе путь через них и попали в систему кровообращения, будут профильтрованы через лимфоузлы. Здесь бактерии погибнут, а токсины нейтрализуются, поскольку еще одной функцией лимфоузлов является выработка плазменных белков, которые образуют антитела. В процессе этого лимфоузлы набухают и могут стать болезненными, особенно те, что расположены ближе всего к очагу инфекции. Наличие распухших железок, как их называют мамы и доктора, вопреки более новой терминологии, по бокам нижней челюсти, в подмышках или в паху – это показатель какой-то инфекции в организме. Битву с инфекцией ведут также большие участки ткани, похожие на лимфатические узлы построению, строению, и поэтому называемой лимфоидной тканью. Селезенка, о которой я упоминал ранее в этой главе, самый большой орган человеческого тела, состоящий из лимфоидной ткани. Она тоже фильтр, удаляющий погибшие красные кровяные тельца и другие отходы. Макрофаги, поглощающие эти отходы, являются формой моноцитов. Это указывает на другую функцию лейкоцитов, а именно уборку мусора. Большие лейкоциты приносят пользу, поскольку могут захватывать несколько большие куски. Островки лимфоидной ткани, находящиеся в горле и в носу, так сказать, стоят на страже в местах наибольшей опасности. Они носят общее название «миндалины». Но этот термин в общедоступном понятии ограничивается двумя довольно большими размером 1 дюйм на полдюйма, участками лимфоидной ткани, расположенными в месте, где глотка сходится с мягким небом. Кроме этого, имеется от 35 до 100 крошечных лоскутков лимфоидной ткани позади языка. Это язычные миндалины. Там, где глотка соединяется с носовыми проходами, находится пара глоточных миндалин. Все эти миндалины действуют точно так же, как лимфатические узлы отфильтровывая бактерии и борясь с ними с помощью лимфоцитов. Как в случае с лимфатическими узлами, они могут, когда борьба с бактериями идет тяжелая, воспаляться, опухать и становиться болезненными – тонзилит или воспаление миндалин. В чрезвычайных случаях их защитная функция может снижаться, и тогда уже они сами могут стать источником инфекции. В этом случае, возможно, их следует удалить с помощью всем знакомой операции под названием Танзилээктомия. Суффикс «эктомия» происходит от греческого слова, означающего «вырезать». И обычно используется в медицинской терминологии для обозначения хирургического удаления какой-либо части организма. К примеру, вам сразу станет ясно, что значит термин «апендектомия». Набухание глоточных миндалин, более известных как аденоиды, может создавать сильную помеху дыханию, и в этом случае их тоже можно удалить определенные примитивные клетки, присутствующие в лимфоидной ткани в таких местах, как лёгкие печень, костный мозг, кровеносные сосуды и соединительные ткани, также, по-видимому, выполняют функцию мусорщиков, подобно макрофагам в селезенке. Иногда они объединяются вместе, образуя ретикулоэндотелиальную систему. Эндотелий – это слой плоских клеток, выстилающих внутреннюю поверхность лимфатических сосудов, а... Ретикулум означает «сеть». Ретикулоэндотелиальная система – это, другими словами, сеть клеток, включающие в себя клетки, которые выстилают лимфатические сосуды. Глава 8. Внутренние органы. Пища. Кислород сам по себе не является источником энергии для того, чтобы обеспечить организм необходимой энергии, кислород должен сочетаться с атомами углерода и водорода, составляющими молекулы, которые присутствуют в пище. Элементарным источником пищи является растительность. Зеленые растения за счет солнечной энергии преобразуют углекислый газ и воду в сложные органические молекулы, состоящие в основном из атомов углерода и водорода. Эти молекулы подразделяются на три класса, углеводы, липиды, жиры и белки. Любой из них может взаимодействовать с кислородом в процессе множества сложных химических реакций, и при этом высвобождается энергия, необходимая для поддержания жизни. Животные не строят как растения сложных молекул углеводов, липидов и белков из простых молекул двуокиси углерода и воды, чтобы затем жить за счет их. Вместо этого они грабят запасы с таким трудом, созданные растениями, или поедают животных, которые в свою очередь питаются этими растениями. Одноклеточные демонстрируют самый простой способ, с помощью которого животное может прокормиться. Амеба, к примеру, просто обтекает организм, меньше, чем она сама, или частичку органического вещества, поглощая его в заполненной водой пищеварительной вукуоли, от латинского слова пустой, поскольку вакуоль выглядит как полое отверстие внутри клетки, если не считать частичек пищи, которые в ней содержатся. Внутри вакуолей выделяются специальные белки, называемые ферментами, что по-гречески означает в дрожжах, поскольку ферменты вначале были обнаружены в клетках дрожжей, исследованных лучше остальных. Действие ферментов направлено на ускорение распада сложных молекул пойманной в ловушку пищи с образованием более простых и гораздо меньших молекул, которые клетка затем в состоянии включить собственную субстанцию и выстроить в сложные молекулы, несколько отличающиеся от молекул пищи, а скорее характерные для самого организма. Такая форма питания предусматривает, чтобы частички пищи были меньше, чем клетки, участвующие в этом процессе. И по мере того, как организм становится больше, ему будет все труднее и труднее выживать за счет частиц пищи, которые всегда меньше его клеток. Гораздо эффективнее будет для одного организма значимого размера сделать своей добычей другой достаточного размера организм. Например, хищник мог бы обеспечить себя пропитанием в виде большого куска. Конечно, ни одна из его клеток не сможет поглотить этот большой кусок. Организму придется сначала расщепить его при помощи ферментов, а уж потом всосать продукты распада. Все это хорошо, но невыполнимо в открытом океане. По мере того, как пища будет разматываться, водные течения унесут продукты прочь. А если этот процесс будет осуществляться в открытом пространстве, то все соперничающие за еду получат свою долю. Решением этой проблемы было бы изолировать маленькую частицу океана и в этом ограниченном пространстве размельчать пищу без спешки и в полном одиночестве. Простейшими организмами, которые осуществили эту задачу, были предки современных медуз. Такие организмы представляют собой двойной слой клеток в форме полого сосуда. Отверстие такой вазы и есть примитивный рот. В случае с этими животными рот обычно обрамляют щупальца, способные обжигать и обездвиживать добычу, которая затем может быть засунута вовнутрь вазы, то есть в пищеварительный канал. Ферменты выливаются в пищеварительный канал из окружающих клеток, и сложные организмы разлагаются на более простые вещества и по возможности переводятся в растворимое состояние. Этот процесс называется усвоение пищи или пищеварение. Растворенные вещества, образующиеся при Переваривание, затем поглощаются различными клетками, выстилающими пищеварительный канал, а те частицы пищи, которые не поддаются разложению, неперевариваемые остатки, выбрасываются через ротовое отверстие. Именно из-за развития пищеварительного канала, тип к которому принадлежит медуза, назван кишечно-полосными. Я упоминал этот тип, как вполне вероятного предка всех других многоклеточных. Естественно, чем больше животное, тем больше его пищеварительный канал, и с тем большим отдельным куском пищи он может справляться. Единственным очевидным поводом для усовершенствования является тот факт, что типичное кишечно-полосное имеет только одно отверстие, ведущее в пищеварительную полость. Через это отверстие должна поступать пища, а непереваренные остатки выходить наружу. Когда выполняется одна функция, другая осуществляться не может. Поэтому следующим шагом, впервые предпринятым некоторыми червями, было добавление второго отверстия в тыльной части животного, что-то вроде черного хода. Теперь первоначальное отверстие используется для подачи пищи, а второе – для выбрасывания непереваренных остатков. Пища будет проходить внутрь, через канал, только в одном направлении, и процесс ее поглощения теоретически может быть бесконечным. Все животные, более сложные, чем черви, включая нас с вами, Сохраняют основное строение тела в виде полости с двумя отверстиями, проходящей через весь организм. Полость называется алиментарный тракт, от латинского слова «пища». Пищеварительный тракт или желудочно-кишечный тракт. Вещества внутри пищеварительного тракта на самом деле находятся не внутри организма, а лишь внутри трубки которая открыта для внешнего мира с обеих концов, подобно дырке в бублике. На самом деле, этот факт не столь очевиден, как может показаться, поскольку непрактично иметь отверстия во внешний мир действительно открытыми. Тогда в пищеварительный тракт мог бы слишком свободно попадать ветер или водный поток. Вместо этого, оба конца обычно закрыты так, чтобы полость между ними могла более основательно контролироваться телом. Тогда внешняя Основная схожесть в строении между нами и бубликом становится менее заметной. Ротовая полость. У нас вход в пищеварительный тракт закрыт круговой лентой мышц, проходящей вокруг губ, той самой, которой мы пользуемся, когда поджимаем губы. Это orbicularis oris, что в переводе с латинского значит маленький кружок вокруг рта. Такая круговая мышца называется «сфинктер», от греческого «туго обжимать». Обычно она находится в сжатом состоянии, стягивая отверстие, подобно завязкам кошелька. В этом отношении «орбикулярис орис» не совсем «сфинктер», поскольку по большей части расслаблена, ведь мы не ходим с крепко сжатыми губами. Тем не менее, ее иногда называют «сфинктер орис». Когда нижняя челюсть отвисает и арбикулярис орис расслабляется, вход в пищеварительный тракт широко раскрывается, и та часть, что мы видим, это рот. Самый очевидный из его характерных признаков тот, что он красный. Он выстлан не кожей, а гораздо более тонкой слизистой оболочкой. Она тоньше кожи, поэтому более прозрачна, и цвет ее, цвет крови в маленьких кровяных сосудах, которыми она щедро наделена. Слизистая оболочка заворачивается наружу на лице, образуя губы, существующие только у млекопитающих. Наличие мягких и мускулистых губ у млекопитающих имеет смысл, поскольку дает возможность детенышам млекопитающих образовывать мягкое круговое уплотнение вокруг соска матери. Тогда он может сосать молоко, не повреждая соска и не всасывая нежелательного воздуха. Поскольку губы тоже покрыты тонкой оболочкой, хотя и не столь тонкой, какова она на внутренней поверхности рта, они красного цвета. Губы не снабжены железами, вырабатывающими слизь, поэтому как нежная оболочка высыхает, мы чувствуем неудобство и периодически, даже не осознавая этого, увлажняем губы языком. В холодную, сухую погоду, когда нам все меньше и меньше хочется открывать рот, оболочка губ высыхает, и может шелушиться или трескаться. Хотя рот у человека первостепенно важен для выполнения функции речи, он, как и у всех других живых существ, кроме самых простейших, прежде всего служит для приема пищи. Если пища не находится в жидком или желеобразном состоянии, ее нужно превратить в таковое, и для этой цели рот обрамляет двойная линия зубов. Они приспособлены для того, чтобы кусать, разрывать и пережевывать пищу, И их важность особенно хорошо понятна тем, кто по возрасту или из-за болезни лишился зубов. Хотя современная стоматология разработала отличные вставные зубы, они не могут служить так же хорошо, как настоящие. Если частичкам пищи позволить накапливаться между зубами, они станут служить питательной средой для бактерий, которые не только будут разрушать зубы, но также приведут к воспалению фиброзных волокнистых тканей, которые покрывают корни зубов. Эти ткани, покрытые слизистой оболочкой, называют десны. При воспалительном процессе десны становятся болезненно-чувствительными и кровоточивыми. Это состояние называют гингивит, что по латыни означает воспаление десен. В экстремальных случаях карманы гниющих остатков пищи между зубом и краем десны служат источником хронической инфекции, повреждая корень и близлежащую челюстную кость, что в конце концов приводит к потере зуба. Это состояние называется пиорея, по-гречески поток гноя. И именно она по большей части служит причиной потери зубов у людей после 35-летнего возраста. По мере того, как пища пережевывается зубами, она передвигается подвижным и мускулистым языком, который регулирует процесс так, чтобы пища не проскальзывала между зубов слишком быстро. Губы и щеки стоят на страже вдоль внешней кромки зубов. При этом особенно полезны щечные мышцы. Их называют щечные мускулы или мускулы трубачей, поскольку трубачу, чтобы дуть в трубу, необходимы тугие щеки. Скоординированные движения всех составляющих ротовой полости достаточно точны, чтобы довести процесс жевания до завершения так, чтобы ни одно из них не попало между рядами жующих зубов. Если в редком случае эта координация нас подводит, то к нашему величайшему удивлению острая боль от того, что мы, прикусили себе язык, всегда сопровождается почти непроизвольным чувством недоверия. Животные используют язык самым разным образом, чтобы хватать пищу, как жираф, лакать жидкость, как кошки, чувствовать внешнее окружение, как змеи, осуществлять терморегуляцию, как собаки, нападать на жертву, как хамелеоны и жабы, или захватывать, как муравьед. У человека, однако, язык обладает уникальной функцией дающий возможность разборчиво говорить. Целью средневекового наказания, когда отрезали язык, было не исключить возможность приема пищи, но положить конец разборчивой речи. Важность языка в этом отношении подкрепляется тем фактом, что мы часто говорим «иностранный язык», когда имеем в виду иностранную речь. Язык покрыт множеством маленьких конических бугорков, называемых сосочками, которые делают поверхность языка ощутимо бархатистой. У представителей семейства кошачьих они довольно большие, довольно твердые, что придает языку этих животных шершавость. И любой, кого когда-либо лизнула домашняя кошка, знает, что в целом это не слишком приятное ощущение. Среди сосочков находятся небольшие скопления клеток, которые реагируют на химический состав пищи при соприкосновении с ними и дают нам вкусовые ощущения. Это скопление клеток, следовательно, является вкусовыми сосочками. При пережевывании пищи мы не только измельчаем ее, но и смешиваем с жидкостью, превращая в мягкую, рыхлую смесь. Жидкость, используемая с этой целью, слюна, на 97-99% состоит из воды, но также содержит мукополисахарид, называемый муцин, слизистый секрет, который даже в небольших количествах придает слюне липкость и вязкость. Слюна также содержит фермент, устаревшее название которого – Тиолин – англического слова «слюна». Под действием этого фермента крахмал разлагается на более простые молекулы декстринов и сахаров, поэтому можно сказать, что процесс переваривания пищи начинается во рту. Действительно, если вы набьете полный рот картофелем, богатым крахмалом и мягким, и будете жевать его достаточно долго, то почувствуете слабый сладкий вкус, так как начнут скапливаться сахара. Поскольку по латыни крахмал называется Амилум, этот фермент, назвали слюнной амилазой. Слюну выделяют три пары желез. Сублингвальная, или подъязычная, железа, субмаксиллярная, или подчелюстная, железа, и, наконец, оклоушная железа. Название в каждом случае происходит от расположения отдельных желез. Секрет этих слюнных желез – попадает в рот через узкие канальцы. Мы убеждаемся в наличии слюнных желез, когда они инфицированы вирусом, вызывающим отек околоушных желез, это свинка. Большинство детей перебаливает в раннем возрасте. В этом есть преимущество, поскольку хотя заболевание протекает довольно легко и оставляет пожизненный иммунитет, тот, кто заболел им во взрослом возрасте, может получить тяжелые осложнения. У человека ежедневно образуется от полулитра до литра слюны, и она секретируется даже тогда, когда мы не заняты пережевыванием. Слюна служит для того, чтобы рот всегда был увлажненным и чистым, смачивает язык и щеки, чтобы трение о зубы при разговоре или жевании не приводило к раздражению. Скорость слюноотделения быстро возрастает при виде или запахи еды, или даже мысли о ней, особенно если человек голоден, тогда рот получает воду. Желудок. Когда пища пережевана, увлажнена и доведена до полужидкого состояния, язык скатывает ее в шарик и проталкивает в глотку. Таково глотательное действие или глотание. На этой стадии осознанная часть пищеварительного процесса заканчивается. После этого все продолжается автоматически. Язычок движется вверх, чтобы закрыть носовые ходы, а надгортанник прикрывает гортань. Возврат пищи предотвращает язык, поэтому она может двигаться только в одном оставшемся направлении – в трубку, ведущую вниз, которая располагается сразу за трахеей. Эта трубка называется пищевод, от греческого слова «экзофаг», несущий съеденное. Длина пищевода 9 или 10 дюймов, а ширина меньше дюйма. В нижней области после пересечения грудной клетки пищевод проходит через диафрагму, пищевод и аорта – самые большие структуры, которые проходят через диафрагму. Пищевод имеет мышечную стенку как с продольным, так и с круговым расположением мышечных волокон. Мышцы нескольких верхних дюймов пищевода борощатые и полосатые, но становятся гладкими в нижней части. Пища, попадая в пищевод, расширяет его, стимулируя сокращение круговых мышц как раз над областью расширения. Это, в свою очередь, вызывает сокращение кольца мышц точно внизу, затем следующего за ним, и так постепенно до самого низа пищевода. Каждая мышца после сокращения снова расслабляется, приходя в готовность для нового периода сокращения, когда следует очередной комочек пищи. Серия двигательных сокращений служит для проталкивания пищи вниз по всей длине пищевода. Одной силы тяжести недостаточно, ведь шарик пищи все еще полутвердый и вязкий, и мускульное воздействие, или Перистальтика от греческого слова «сокращение» служит для ускорения процесса. Именно такое перистальтическое действие дает возможность бросить вызов силе тяжести и с успехом проглатывать пищу, даже стоя на голове или отвечая главным задачам современности в свободном падении или невесомости. У птиц нет такой способности – И пьющая птица должна запрокидывать голову с каждым глотком, чтобы дать возможность силе тяжести выполнить свою работу. Пищевод, подобно рту и пищеварительному тракту, в основном выстлан слизистой оболочкой. Скользкая слизь защищает пищевод от абразивного действия любых оставшихся непережеванными частиц пищи. В нижней части пищевода, сразу под диафрагмой, располагается последняя круговая мышца – которая обычно находится в состоянии сокращения и служит в качестве сфинктера. Это сердечный сфинктер, названный так потому, что располагается рядом с сердцем, а вовсе не потому, что является частью сердца или имеет какое-то отношение к сердечной деятельности. При приближении шарика пищи сердечный сфинктер расслабляется, его отверстие расширяется, и пища выстреливается в желудок. Желудок – это не только самая широкая часть пищеварительного тракта, но и самая мускулистая. Пустой желудок напоминает джай-образную трубку, вверх которой прижат к диафрагме. Верхняя часть желудка над сердечным сфинктером обычно несколько раздута газом, даже когда желудок пуст. Эта верхняя часть называется свод или дно желудка, по латыни «фундус». Вот пример случая, когда знание латыни «не помощи помеха» слово «фундус» В латинском языке обозначает «часть резервуара», самую далекую от отверстия, которая в обычных случаях считается дном резервуара. Поэтому слово «фундус» стало обозначать «дно». Если представить себе, что желудок имеет входящую и выходящую трубки, то фундус должен также располагаться на дне желудка, но у живого человека, стоящего или сидящего. Свод желудка располагается вверху. Нижняя часть желудка – это превратник от греческого «страж ворот» поскольку он заканчивается сфинктером, который действительно является стражем для остального пищеварительного тракта. Внутренняя стенка пустого желудка собрана в продольные складки, называемые руге, в переводе с латыни ⁇ морщина ⁇ складка. Но по мере того, как желудок наполняется пищей, складки разглаживаются. Полный желудок имеет грушевидную форму и более раздут в своде. Вместимость желудка взрослого человека около полутора литров. Она, конечно же, гораздо меньше у подростков, а у новорожденного младенца может быть всего 60 кубических сантиметров. Желудок у человека – хранилище пищи в процессе переваривания. Его вместимость больше, чем вместимость любого другого, эквивалентного ему участка пищеварительного тракта, и пища обычно остается в желудке 3 или 4 часа, прежде чем пройти дальше. Эта функция желудка – как хранилище пищи, сильно развито у травоядных животных, которые едят траву с большим содержанием целлюлозы. Молодой вол или корова зависит от бактерий, которые населяют их пищеварительный тракт и расщепляют целлюлозу на более простые вещества. Этот процесс требует времени, и, следовательно, пище необходимо оставаться в желудке довольно продолжительное время, подвергаясь брожению. Желудок крупного рогатого скота по этой причине чрезвычайно большой, Вмещает до 300 литров и разделен на четыре отдела. В двух больших пища хранится, и здесь бактерии делают свою работу. Вначале травоядные животные торопливо глотают траву, едва ее переживав. Но после предварительного хранения ее в двух первых отделах желудка отрыгивают остатки, теперь это называется жвачка, и тщательно их пережевывают. Когда они снова ее проглатывают, она проходит в последние отделы желудка. Нижняя часть нашего пищеварительного тракта также заполнена бактериями, которые обычно не наносят вреда и даже осуществляют определенные полезные функции. Они, например, производят множество витаминов в количествах больших, чем сами в состоянии использовать, и мы получаем избытки в качестве компенсации за их проживание в нашем организме. Несомненно, если бы мы могли хранить пищу в своем пищеварительном тракте достаточно долго, они также расщепляли бы для нас и целлюлозу, но мы этого не делаем. Следовательно, и они не делают этого. Целлюлоза проходит через наш пищеварительный тракт без изменений, поэтому мы не можем существовать, питаясь одной лишь травой, если только сначала не пропустим ее через крупный рогатый скот, а уж потом съедаем мясо и пьем молоко. В то время, когда пища хранится в желудке, Его стенки подвергаются перистальтическим сокращениям. Если сфинктеры с обоих концов закрыты, пища должна оставаться в желудке, и перистальтическое действие служит лишь для того, чтобы тщательно перемешать пищу с пищеварительными соками, производимыми этим органом. Из-за газов, которые обычно скапливаются в желудке, такое взбалтывание пищи может сопровождаться бульканьем, иногда называемым урчанием желудка после того как желудок некоторое время остается пустым, перистальтические сокращения начинаются снова, и урчание тогда может быть гораздо громче. Газ, который теперь занимает большую часть объема желудка, сжимается в процессе сокращений, и это давление на желудочной стенке дает ощущение боли, которую мы называем голодные спазмы. Внутренняя поверхность желудка покрыта слизистой оболочкой, в которой размещаются многочисленные до 35 миллионов крошечной железы, которые секретируют жидкость, называемую желудочный сок. Этот сок, необычная жидкость организма, дело в том, что он содержит до 0,5% соляной кислоты. Эта кислота была открыта еще в Средние века вместе с другими сильными неорганическими кислотами и долго считалась типичным продуктом неорганического мира. Ее существование среди нежных тканей организма было впервые открыто в 1824 году и повергло в шок биологов. Сильные кислоты сами по себе усиливают распад белков и углеводов на составляющие вещества. Первые исследования желудочного сока подсказывали, что соляная кислота – это пищеварительный фактор. Позднее был открыт белок, названный «пепсин» от греческого слова «пищеварение» который, как оказалось, гораздо более эффективно расщепляет белки, чем только одна кислота. Это был один из первых открытых ферментов. Второй фермент, ренин, в основном воздействует на молоко, сворачивая его, в результате чего из раствора выделяется белок. И именно белок главным образом расщепляется во время пищеварительного процесса в желудке. Разумеется, желудочный сок содержит и фермент, способный расщеплять жиры, называемый липаза по жир. Однако этот фермент довольно слабый, и даже не будь он таким, все равно не смог бы эффективно действовать в кислотных условиях желудка. Механизм человеческого организма настолько удивительный, что им не перестаешь восхищаться, но все-таки он несовершенен. Существование ферментов в таких условиях, которые автоматически делают их бесполезными, один из примеров этого несовершенства. Кислотная природа содержимого желудка знакома всем нам по бешеной активности рекламных кампаний. Зачастую у нас создается представление, что содержимое желудка вовсе не должно быть кислотным. Но, конечно же, кислотность желудочного сока вполне естественна и благотворна. Верно, что временами кислотность бывает выше, чем обычно гиперкислотность. Тогда может возникнуть чувство дискомфорта. При таких условиях скапливается газ, и давление на стенке желудка возрастает. Возникает боль, как в случае с голодными спазмами, но гораздо острее, чего вполне достаточно, чтобы напугать человека мыслью о том, что у него сердечный приступ. Желудок расположен выше, чем полагает большинство людей. Попросите кого-нибудь положить руку на желудок, и могу поспорить, он положит руку на пупок или чуть выше. В действительности желудок находится на уровне нижних ребер, а его верхний отдел как раз под сердцем. Облегчение обычно наступает при избавлении от некоторого количества газа через пищевод и рот. Временами пузырек газа в своем стремлении вырваться на свободу несет с собой вверх пищевод и кислотный желудочный сок. Желудок нечувствителен к кислоте, но пищевод наоборот. Болезненное ощущение в груди, которое возникает в результате, это та самая знакомая всем изжога. Обычный способ борьбы с повышенной кислотностью – это проглотить какое-нибудь вещество, которое частично нейтрализует кислотность желудочного сока. Самое знакомое средство – это двууглекислый натрий или сода пищевая. При нейтрализации кислоты она образует углекислый газ, который устремляется вверх, увлекая за собой другие пузырьки газа, и когда они вырываются наружу, наступает облегчение. Но не только газ может вырываться наружу из желудка. В крайних случаях желудок может сам выбрасывать содержимое – это рвота – При рвоте пилорический отдел желудка, превратник резко сжимается, в то время как превратниковый сфинктер между ним и нижними отделами пищеварительного тракта остается накрепко закрытым. Содержимое желудка может двигаться только вверх и вперед через неожиданно расслабившийся сердечный сфинктер. Рвота, конечно же, может быть во благо, поскольку служит неким природным желудочным насосом, предназначенным для опустошения желудка от его содержимого, что может оказаться вредным, если позволить ей продолжаться долгое время. Существуют лекарства, которые активизируют рвотный рефлекс и ускоряют процесс опустошения желудка. Это рвотные средства. Ощущение тошноты предшествующей рвоте вызывает довольно странное чувство. Равномерное укачивающее движение стимулирует его, и некоторые люди более чувствительны к нему, чем остальные. Те, кто испытали на себе морскую болезнь, тошноту, возникающую в результате медленного, неоснабевающего покачивания корабля на волнах, прекрасно знают ощущение крайней никчемности жизни, которая может быть вызвана этим состоянием. Само слово «тошнота», между прочим, происходит от греческого слова «корабль». Когда рвота продолжается долго, например, при инфекциях, поражающих пищеварительную систему, Желудочный грипп или подобные заболевания, от которых врачи теперь отделываются устрашающим, включающим в себя все термином «вирус». Это состояние может истощить организм, потому очень опасно. И дело не только в потере пищи, а скорее в потере организмом жидкости, а также неорганических ионов, которые она содержит. Сопротивляемость самой желудочной стенки с сильным кислотом которые производят ее железки, и способность пепсина растворить мясо. Долгое время озадачивали биологов. Кусок желудка другого животного, использованный в пищу, переваривается в желудке едака довольно быстро. Объяснение этого парадокса, очевидно, заключается в том, что при жизни секрет слизистой оболочки желудка, несколько противокислотный по природе, обволакивает и защищает стенку. Такая защита не всегда совершенна, в особенности, когда кислотность желудочного сока постоянно повышена, и даже, скорее, когда человек особенно склонен испытывать напряжение и беспокойство. При этих условиях часть желудочной стенки может раздражаться и даже изъязвляться под действием желудочного сока, Термин «язва» применим к любому поражению кожи или слизистой оболочки, который сопровождается разрушением ткани и выходом жидкости, но в разговорной речи этот термин почти всегда подразумевает изъязвление внутренней оболочки пищеварительного тракта. Та язва, что находится в желудке, иногда называется язвой желудка. Имеется также и случай, когда желудочный секрет фактически не содержит соляной кислоты. Такое состояние называется ахлоргидрия, что по-гречески означает «нет» соляной кислоты. Это не обязательно опасно, поскольку хотя ахлоргидрия и снижает эффективность переваривания в желудке, организм может существовать, используя другие части пищеварительного тракта. Люди с пернициозной, злокачественной анемией, однако неизбежно имеют признаки ахлоргидрии. И прежде чем счесть неважным недостаток кислоты, Необходимо исключить возможность пернициозной анемии. Поджелудочная железа и печень. Если пища находится в желудке, пилорический сфинктер остается закрытым до того момента, пока там не останется ни одной значимой частички в твердом состоянии. Однако постепенно эффект желудочного переваривания и добавления желудочного сока целиком переводят пищу в жидкое состояние. Тогда она превращается в пищевую кашицу или химус, по-гречески сок. Только тогда пилорический сфинктер расслабляется, и химус, движимый перистальтикой, рывками, проходит следующий отдел пищеварительного тракта. Химус фактически стерилен, поскольку кислая среда в желудке убивает любые бактерии, изначально присутствующие в пище. Правда, бактерии появятся вновь и в гораздо большем количестве в нижнем отделе пищеварительного тракта. Химус, покинув желудок, попадает в кишечник. Кишечник разделен на две части. Относительно длинный его отрезок, который идет за желудком, называется тонкая кишка. За ней следует относительно короткий отрезок, называемый толстой кишка. Понятно, что такое деление кишечника было произведено не по длине, а скорее по ширине кишок. Тонкая кишка диаметром всего 1,5-2 дюйма, в том месте, где выходит из желудка, а потом несколько сужается, диаметр толстой кишки до 2,5 дюймов, длина тонкой кишки 20 футов и более, во всяком случае у мертвого человека, при жизни она может сжиматься и быть гораздо короче. Для того, чтобы поместиться в брюшной полости, она замысловато свертывается, но и в таком состоянии заполняет большую часть брюшной полости. Такая длина кишечника необходима, поскольку именно здесь выполняется главная задача пищеварительного процесса. При крайней нужде вполне можно обойтись без пищеварительного процесса, начинающегося во рту, переваривания небольших количеств углеводов и продолжающегося в желудке, переваривания гораздо большего количества белков. В действительности, когда по какой-то причине бывает необходимо удалить часть или даже весь желудок, больному удается вести сравнительно нормальную жизнь. Конечно, лишившись возможности хранить пищу в желудке, пациент должен есть мало и часто, но, во всяком случае, это не так уж и трудно. Процесс переваривания, начавшийся во рту и в желудке, ни в коем случае не происходит полностью. Хотя некоторые пищевые продукты и распадаются на более простые составляющие, эти вещества еще недостаточно просты, чтобы быть абсорбированными. Впрочем, небольшие неорганические ионы – вполне могут абсорбироваться. Ионы цианида способны абсорбироваться еще во рту с печальными последствиями, поскольку это смертельный яд. В тонкой кишке процесс переваривания завершается, и именно здесь, особенно в ее нижней половине, происходит процесс абсорбации. Это еще одна причина столь большой длины тонкой кишки. Необходимостью удостовериться, что абсорбация достаточно полная. Кровоядные животные с тяжелым для переваривания рационом питанием имеют пропорционально более длинный кишечник. Длина тонкой кишки у коровы может доходить до 100 футов. Плотоядные животные имеют тонкую кишку с размером более короткую. Человек всеядный в этом отношении занимает промежуточную позицию. Первые 10 или 11 дюймов тонкой кишки – это 12 кишка. Как появилось такое название у кишки, длина которой не достигает 12 дюймов, становится ясным, когда вы вспомните, что в древности длину измеряли не в дюймах, а в пальцах-перстах. Во внимание бралась ширина пальца. 12-перстная кишка – это отрезок тонкой кишки, который получает первичный шок от высококислотного химуса, когда тот выливается через пилорический сфинктер, и ее задача нейтрализовать эту кислоту. По этой причине нейтрализующие кислоту секреты выливаются в двенадцатиперстную кишку из двух больших желез. Несмотря на это, в внутренней поверхности двенадцатиперстной кишки, как и оболочки желудка, постоянно грозит опасность появления язвы. Поскольку язва желудка и двенадцатиперстной кишки вызывает кислый, содержащий пепсин желудочный секрет, их иногда называют общим термином язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Из двух желез, секрет которых нейтрализует кислоту химуса, меньшая поджелудочная железа. Это вторая по величине железа человеческого организма, она красноватого цвета, 5-6 дюймов длиной и по форме напоминает морковь. Она весит около 3 унций и располагается вдоль задней стенки брюшной полости позади нижнего отдела желудка. Широкий конец этой морковки загибается вверх рядом с изгибом 12-перстной кишки. Сок поджелудочной железы 0,7 литра ежедневно проходит через канал, который открывается в 12-перстную кишку в точке, расположенной на полтора дюйма ниже пилорического сфинктера. Сок поджелудочной железы содержит множество ферментов. Некоторые из них пригодны для разрушения различных видов пищевых продуктов. Среди них есть фермент расщепляющий крахмал, несколько сходный с подобным ферментом, находящимся в слюне. Прежде его называли амилапсин, но теперь обычно называют панкреатическая амилаза. Также имеется фермент расщепляющий жиры, прежде носивший название стеапсин по-гречески животный жир, а теперь панкреатическая липаза. Из нескольких расщепляющих белки ферментов сока поджелудочной железы первым был открыт Трипсин от греческого слова тереть, потому что для его приготовления требуется предварительное основательное перетирание ткани поджелудочной железы с глицерином. Есть еще один химотрипсин, что по-гречески означает трипсин в соке. Трипсин и химотрипсин совместными усилиями продолжают работу начатую пепсином в желудке. Однако ни трипсин, ни химотрипсин не могут осуществлять свои функции в кислотном окружении. Кислотность желудочного химуса частично нейтрализуется соком поджелудочной железы, а частично жидкостью, выделяемой второй железой, самой большой в человеческом организме, печенью. Печень – это орган красно-коричневого цвета, весящий 3-4 фунта. Она располагается над желудком и справа от него, сразу под диафрагмой, и частично спрятана под нижними ребрами. Она состоит из четырех долей, из которых самая большая та, что располагается правее. Печень, по-видимому, из-за своих внушительных размеров пользовалась особым уважением древних, которые часто считали ее вместилищем жизни. Еще во времена Шекспира сложилась поговорка о том, что состояние печени символизирует эмоциональное состояние. Секрет, который образует печень, из-за желтоватого оттенка называется желчь. Греческое название желчи – холле – используется во многих медицинских терминах. Это слово используется в поговорках подтверждая веру древних в огромную важность этой жидкости. Греки считали ее двумя из четырех самых важных жидкостей организма, потому что предполагали ее существование в двух разновидностях, одна черного цвета, другая – желтого. Древние греки считали, что человек, страдающий избытком черной желчи, меланхолик, а тот, у кого избыток желтой желчи – холерик. Это не соответствует истине. Существует только одна разновидность желчи, хотя она может быть разного цвета в зависимости от свежести. Однако предполагаемая связь печени и эмоционального состояния очевидна, поскольку мы до сих пор пользуемся этими словами для обозначения склонности к печали или гневу соответственно. Мы используем слово «желчный» как синоним слова «холерический». Желчь направляется к двенадцатиперстной кишке по печеночному протоку. И в среднем ее вырабатывается около полулитра за день. Желчь секретируется непрерывно. И между приемами пищи некоторое количество ее сохраняется в специальном мешке, называемом желчный пузырь. Термин «пузырь» мы используем для названия любого эластичного мешка. Желчный пузырь располагается сразу под правой долей печени и представляет собой грушевидный орган длиной 2-3 дюйма. Он обладает вместимостью всего лишь около 50 мл. Но вода реабсорбирована печенью из желчного пузыря, поэтому желчь хранится в нем 10-12-кратной концентрации. Следовательно, желчный пузырь вмещает около 600 мл обычной растворенной желчи или приблизительно дневной ее запас.